Глава седьмая. Накурили по последней цигарке. Между деревьями морозно дымилась багровая заря, а на гаслый снег на лапах сосен был уже синий холодный. Быстро темнело. — Посидим перед дорогой. — Насидели за день. В сумерках голоса звучали негромко, в них трудно сдерживаемое нетерпение. «Пошли — Пошли! Васич посмотрел вверх. Над вершинами леса гаснущее небо. Ни одна звезда не освещала им путь. Он махнул рукой. «Пошли — Пошли! И все полезли из оврага по крутому боку, спеша, осыпая ногами снег. Только один остался там. Навсегда остался в мерзлой земле, которую днем живые выдолбили для него ножами и кинжалами. Наверху, отдышавшись, двинулись через лес в синих густеющих тенях, Держа оружие наготове. Молодые сосны, росшие густо царапали иглами по шинели, и долго еще после того, как люди прошли, качались потревоженные ветки. С них падал снег. На пушке Васич остановил всех. Никитенко, Чебетарев! Негромко позвал он. Лица уже плохо различались. Подошел Никитенко, в черных от машинного масла и копоти подшитых валенках, в ватном бушлате. Вторым, в развалку, отодвинув плечом стоявшего на дороге солдата, по стороне издрог, подошел Чеботарев. Он был поменьше ростом, но молодцеватый, снизу вверх смело глянул в глаза. Эти двое могли вести машину, и Васич не хотел рисковать ими в ночном суматошном бою, когда все... пули шальные. Он оглядел обоих. У Чеботарева был автомат. — Поменяйся с ним, — приказал Васич, кивнул на бойца с карабином. — Гранаты есть? Чеботарев неохотно достал из кармана две гранаты лимонки, еще неохотней отдавал свой автомат. — Что мы, капитан, красивее всех? — самолюбиво говорил он, чувствуя перед остальными неловкость. «Ждите здесь», — сказал Васич, — «в бой не ввязываться, захватим машины, позовем». И он увел остальных дальше. У дороги в кустах замерзшие наблюдатели встретили их. Старший, трудно двигая непослушными от холода до губами, докладывал с отцой. «Идут все в ту сторону». За час он щелкнул ногтем по наручным часам зелеными фосфорическими цифрами. «Три штуки». проскочили. Бойцы стояли с грудя, слушались с напряженными лицами. За спиной Васичи по-детски открыв рот дышал Голубев. Блестела в темноте пряжка портупея на груди Ищенков. Последняя крытая была. Под брезентом немцы пели по-своему. И улыбнулся, рад был, что кончилось их одинокое сидение в кустах. Уже стемнело, и только поле впереди светилось от выпавшего недавно снега. Темное небо, поднявшись над лесом, легло одним краем на поле, придавило его, и в ту сторону стремилась накатанная, слабо мерцавшая дорога. От нее доносило ветром едва внятный на морозе запах бензина. Запах этот сейчас будил тревогу. Васич разделил людей на две группы. Одну увел Голубев, с другой он сам залег у дороги. Лежали молча, слушая тишину. Дыхание морозным инеем садилось на шапки. Помня запрет, никто не решался курить. От этого еще медленнее текло время. Позади... погромыхивал фронт. Ночью он словно приблизился, бухали орудийные выстрелы, мгновенными зарницами вспыхивали за лесом разрывы. Вдруг кому-то послышалось «едут», приподымаясь, взглядывались слепыми в темноте глазами, но собака, сидевшая на снегу, опершись на вытянутые передние лапы, не обнаруживала беспокойства, и чем напряженнее слушавались... Тем только сильней шумела кровь в ушах, и уже ничего невозможно было разобрать. Опять лежали. Ожидание томило людей. Начали сползаться по двое, по трое. Шепотом зашелестели рассыпанные отрывочные разговоры, готовые смолкнуть в любой момент. Два раза прибегал от Голубева связной, пригибаясь в темноте, как под пулями. «Там, видно, тоже не терпелось». Когда услышали, наконец, захлестнувшим сердце волнением, боясь ошибиться, какое-то время берегли тишину. В шуме ветра над равниной явственно слышалось далекое, по комаринному тонкое завывание мотора. «Рассыпся!» — скомандовал Васич. Но люди уже сами перебегали на свои места. Повизгивая, беспокойно вертелась собака. «Лежать!» — крикнули ей. Рядом с Васичем разведчик, сидя на снегу по-татарски, телефонным проводом спешно связывал три гранаты вместе. Рукавицы он скинул, и они болтались у рукавов телогрейки на шнуре. Снова прибежал от Голубева связной. «Товарищ капитан, лейтенант велел передать. Мы до вас пропускаем». Нехай пропускают, затягивая зубами узел, невнятно буркнул разведчик, и единственный сожмуренный от усилия глаз его блеснул из бинтов холодно и трезво. Теперь отчетливо слышно было нарастающее гудение нескольких моторов, далеко где-то бравших подъем. Замерзшая земля, на которой лежали люди, чугунно гудела под ними, тряслась все сильнее, и это дрожание неприятно передавалось всему телу, всем внутренностям стало трудно удерживать собаку. Ей сжимали челюсти, и она скулила жалобно со слезой. Машины смутно возникли на дороге и опять исчезли в лощине. Они долго гудели там. Временами, казалось, они удаляются. Потом на подъеме возник передний опер широко... Разнесенные черные колеса, давившие толстыми шинами снег, мощный радиатор, широкий бампер. Все это, перевалив гребень, двинулось по дороге, быстро увеличиваясь. Васич смотрел с земли, и машина казалась огромной. Она стремительно приближалась, снежную пыль, поднятую ею. Доверху кутались кабины двух других, шедших следом. В черном стекле передней вспыхнул уголек сигареты, смутно светив кабину изнутри. И видел увидел лицо немца, сидевшего за стеклом. Он уверенно сидел в машине, мчавшей его, властно смотрел на дорогу перед собой, как он, наверное, смотрел уже на сотни других дорог. Васич не мог на таком расстоянии ночью видеть его, и тем не менее, с обострившейся ненавистью, он отчетливо увидел это лицо врага. Заскрежетало в коробке передач, переключали скорость. Опять вспыхнула в стекле сигарета и, прочертив в воздухе красную дугу, подхваченную ветром, полетела в снег. В тот же момент Васич приподнялся на одной руке, пересиливая голосом рев трех моторов, крикнул «Огонь!». Он кинул гранату, целя в кузов, и упал ничком. Ни он, ни рядом упавший разведчик не видели, как под черным днищем машины и за нею вырвались из земли два... куста пламени. Грохот взрывов, визг тормозов, треск ломающегося дерева, крики, и все это прошило автоматная очередь. Зазвенели разбитые стекла. Едва просвистели над головой осколки гранат, Васич скачил, взорванная машина поперек загородила дорогу. С нее под выстрелами прыгали черные фигуры в шинелях. Но во второй машине, твердо ступив сапогом на подножку, в полный рост стоял в открытой кабине немец и, уперев в живот автомат, веером сел над дорогой трассирующие пули. А шофер под прикрытием огня пытался развернуть машину. По ним стреляли. «Машину береги!» — закричал Васич, подняв над собой растопыренную пятерню. Под самые ноги ему брызнула трассирующая очередь. Он выстрелил из пистолета и побежал к немцу. Еще несколько человек бежали за ним, стреляя. Немец стоял, держась рукой за дверцу, качался вместе с нею. Когда Васич подбежал, он плашмя рухнул на дорогу. Выбитый при падении автомат скользнул по снегу в сторону. На другую подножку вспрыгнул разведчик... Забинтованный головой в упор через стекло застрелил шофера. Стреляли отовсюду, из-под машин, из кювета, прыгали в кузов, стуча сапогами, оттуда били по немцам. Не успев закрепиться, они бежали по полю в своих широких шинелях, проваливаясь в снег, падали... Стаи светящихся пуль неслись оттуда, но на дороге люди открыто перебегали от машины к машине, снимали оружие с убитых, в несколько голосов звали куда-то за пропавшего Никитенко. Выстрелы еще раздавались, но все было кончено. Так быстро, что где-то по снежной целине, подгоняемый ветром, еще скакал уголек выброшенной сигареты, рассыпая красные искры. Тот, кто выбросил его, по-прежнему сидел в кабине. Подбежав, держа пистолет в левой руке, Васич дернул дверцу, немец мягко вывалился под ноги ему. Он не был похож на того властно уверенного врага, которого представил себе Васич. Этот немец был старый, сохшийся, как гриб, маленький. При падении шапка слетела с него, и о дорогу с костяным стуком ударилась голая, совершенно лысая голова. И уже не могло быть холодно даже на снегу, и все-таки Васич испытал неприятное чувство, обыскивая его.